После демократии. Деградация демократии, которая наблюдалась на протяжении 1980-х-1990-х годов при формальном расширении сферы свободного мира, поставила вопрос о том, как оценить вклад Грамши в марксизм. Возникает ощущение, что идеи Грамши, во-первых, не сработали, а во-вторых, оказались основанием для тупиковой стратегии, порой даже обоснованием С другой стороны, нельзя отказаться от понимания того, что гомшамство формировалось как альтернатива сталинизму. Задачей гомши было обоснование принципов демократии в рамках левой культуры, после того как демократия была поставлена под сомнение революцией 1917 года. Для Маркса самоочевидно, что коммунистическое левое движение является демократическим. В коммунистическом манифесте написано, что целью политариата является формирование себя как господствующего класса, то есть становление демократии. Большинство общества, народа, политариата заинтересовано именно в демократии. Но если мы берем ситуацию 30-х годов, то нельзя сказать, что культура насквозь демократическая. Пройдя через узкую революцию, через опыт 1920-1930-х годов, левые утратили понимание важности демократических институтов. Громшамство сыграло большую роль в деле реабилитации демократических традиций левых в смысле формирования левой пламенской традиции. Оно поставило вопрос о марксистской теории демократии уже на материале XX века. И в то же время оно оказалось тупиковым направлением на уровне политической практики, поскольку не смогло выработать альтернативных концепций. Деградация демократии в конце XX начала XXI века происходит на фоне упадка массового общественного движения. Значит, встает вопрос: имеем мы дело со слабыми местами гомшанской концепции? И речь идет о некой объективной ситуации, которой гомшанский марксизм просто оказался не готов. На мой взгляд, имеет место и то, и другое. Гомшанский марксизм очень тесно привязан к определенной исторической ситуации. И мы увидели его ограниченность в последующий период, когда ситуация изменилась. В годы, когда писались тюремные тетради, марксистская мысль находилась в серьезном тупике, особенно внутри коммунистического движения. Гамшамство сыграло очень большую освобождающую роль для коммунистического движения. И в том, что мировое коммунистическое движение рухнуло в конце XX века, надо винить все же не Антонио гамши Что такое Советский Союз? Анализ советского опыта в западном марксизме и в неофициальном восточноевропейском марксизме. Дискуссия о природе русской революции началась вместе с самой революцией. Причем дискуссия началась именно на теоретическом уровне, потому что русскую революцию ждали, она должна была произойти. Это было очевидно для всех в начале 20 века. Причем это было очевидно не только для марксистов. С этой точки зрения было бы интересно пролистать тексты, которые Вебер писал в России в 1904-1906 годах. Это был аналитический комментарий к происходящему на Востоке. Публиматика Вебера, хотя она очень отличается по формировкам от марксистской, очень близка к публиматике, которую выновала тростского Ленина Розу Люксембург. Вебер по-своему оказался понятен многих, в том числе и русских марксистов. Он упрямо пишет о том, что хотя в России назревает буржуазная революция и необходима модернизация России, нет причин для оптимистического прогноза относительно будущего буржуазной демократии. Индустриализация требует изменения государства и общества. Но откуда уверенность, что буржуазно-демократические институты станут итогом этих перемен? Вебер делает очень важное замечание. Сочетание капитализма и свободы появилось в качестве специфического и почти случайного стечения обстоятельств и факторов, характерных для XVI века на Западе. Тогда индустриального капитализма еще не было, а торговый капитализм нуждался в свободе, в политической интеллектуальной свободе. Индустриальный же капитализм с точки зрения Вебера уже сам по себе свободу не порождает. Он порождает потребность в дисциплине, организации и так далее. И в Западной Европе, по мнению Вебера, капитализм по инерции унаследовал принципы свободы и демократии как часть условий своего существования. Он продолжает воспроизводить эти отношения даже уже в индустриальную эпоху, хотя возникают проблемы. Здесь Вебер порочески предвидит появление фашизма, но с другой стороны он Говорит о том, что в России капитализм приходит вместе с индустриализацией и, следовательно, будет не способен установить пресловутую буржуазную демократию. А если буржуазная демократия не сформируется и классические модели капитализма не стоятся, революция породит нечто такое, что Веберу пока непонятно, но что явно будет не западноевропейским моделям буржуазно-демократических преобразований. Преобразования назрели, но получится не буржуазная демократия, а нечто совершенно другое. Русская революция. Ожидание и действительность. Вебер был не единственным, кто делал мрачные прогнозы относительно будущего русской революции. Пророческие мысли можно найти и у Энгельса. По мнению Энгельса, старый режим в России обречен, поскольку не соответствует новым историческим задачам новому уровню развития, но с другой стороны, и для буржуазного развития достаточных условий нет. Поэтому Россия пройдет революцию, которая может привести к власти самые радикальные силы, но рабочий класс будет слишком слабо развит, чтобы реально справиться с властью. Диктатура пролетариата в таких условиях рискует вылиться в диктатуру одной партии, а диктатура одной партии в силу логики свойственные какого рода системам, дитатуру одного лица. В начале XX века среди социалистов преобладали идеи Каутского. Он верил в последовательное поэтапное развитие, что потом было заимствовано советскими марксистами, хотя вся история русской революции опорегала подобную запретацию. Вся история у Каутского упорядочена, идет строго по определенным правилам, по определенной последовательности. Поскольку советские идеологи в основном повторяли Каутского, то, как ни парадоксально, одним из самых слабых мест в советском марксизме было именно объяснение русской революции. Эта модель была взята в конечном счете на вооружение, потому что она механистично, проста для усвоения, не требует больших усилий ума и признает историческую миссию передовой партии. Каусский революцию 1917 года не принял. В России не стоялась еще буржуазно-демократическая революция, как смеют Ленин и большевики брать власть. Иную интерпретацию революции 1917 года дал Грамши. Он написал статью, которая называется «Революция против капитала». «Капитал» он поставил в кавычки. С точки зрения Грамши большевики все сделали неправильно. Бабаки теории, и это было их главное достижение. Теория, с точки зрения Гамши, это такая толстая немецкая книга, очень толстая, которую очень трудно осилить. Там написаны правильные вещи, которые совершенно неприемлемы э, к жизни, а главная жизненная цель – это революционная воля и революционная интуиция, которая позволит преодолеть скучную и агоничную теорию. Интерпретация очень интеллектуальная и культурно увлекательная, но, к сожалению, мало объясняющая реальные процессы. Для Гамши, как позднее для Гевары, основным вопросом является революционная воля. Это очень любопытно, потому что Гамши говорит, большевики не марксисты, они действуют в соответствии с революционной волей. Позднее, на примере Кубинской революции, Че пытался обосновать решающее значение воли. Условия революции дозревают в процессе самой революции, если есть политическая воля. Иными словами, революционная воля способна совершить некоторое социальное чудо, преодолев ограниченность исторической ситуации, выйти за ее пределы. Надо сказать, что культ революционной воли, хотя с чисто научной точки зрения его обосновать сложно, Это мощная мотивация к индивидуальному действию. Революционную волю верили радикальные представители русского народничества. Но для понимания событий октября 1917 года подобный подход дает нам не так уж много. У Каусского получается, что все было бы так, как он написал, если бы большевистская партия не взяла бы, да и не правильные процессы. Но опросов том, как смогли большевики изменить процесс, если они его в самом деле изменили. Другое дело, что в масштабах 70-80 лет Каусский оказался не так уж неправ. прав. Революция, совершившаяся вопреки его теоретическим постулатам, закончилась сначала террором, а потом реставрацией капитализма. Произошел откат. Россия все равно винулась к капитализму. Лидер меньшевиков Юлий Мартов в целом разделял интерпретацию Каутского, но отношение к происходящему у него несколько иное. Каутский, когда увидел, что его теория не подтверждается реальными фактами в России, пришел к мрачному выводу, что всему виной неправильные большевики, испортившие правильную теорию. Неправильные пчелы сделали неправильный мед. Мартов так рассуждать не может он находится в гуще событий. Каутский сидит у себя в Германии в кабинете, издали наблюдает, пишет свои комментарии. Грамши в Италии ведет революционную деятельность, пытается найти опору для своей личной революционной воли. Аматов, который находится в России, поэтому понимает их не случайность. В отличие от Каутского, для которого все сводится к злой воле и непониманию марксизма рядом русских товарищей. Матов отлично осознает, что речь идет о чем-то гораздо более глубоком. Для него существенным является понятие коллективной воли русского пролетариата. С его точки зрения речь идет об очень большом заблуждении. Все происходит неправильно. Но заблуждается не Троцкий, не партия большевиков. Коллективно заблуждается российский пролетариат. И это коллективное заблуждение тоже имеет причины, связанные с динамикой, характером революционного процесса. Это процесс, который толкнул людей для того, чтобы поддержать наиболее крайнюю партию, наиболее радикальные решения. Это абсолютно пагубно, трагично, но по-своему закономерно. У Мартова есть ощущение трагизма происходящего. Трагизма, как столкновение с роком, столкновения с неизбежным, слабости человека по отношению к силам истории. Вес – Этот накладывается на дискуссию о терроре. Отношение классического марксизма к террору достаточно двойственное. Макс и Энгельс не были поклонниками террора. Они неоднократно писали очень жесткие вещи по поводу юкабинцев. Но ясно, что они не являются пацифистами. Террор разрушителен постольку, поскольку он может нанести огромный ущерб делу революции но и Макс и Энгельс понимали, что история делается не на заказ, история не оставляет простых и удобных решений. Проблема не в том, чтобы осудить или оправдать террор, а в том, чтобы объяснить, каким образом закручивается механизм террора, почему это является закономерной фазой в развитии революции и почему эта фаза должна быть преодолена. Макс относился к кабинскому террору как многобужуазному политическому инструменту. Также на первых порах думали большевики, вот с этим приходит Россия к революции, и надо сказать, если кто-то пытается Ленина и Троцкого представить изначально к вожадными террористами, такой человек либо сознательно подтасовывает факты, либо не знает истории. первые несколько месяцев с февраля и по декабрь 1917 года Может быть, даже по январь 1918 года русская революция развивается на удивление гуманно, на удивление бескровно, учитывая, что народное восстание происходит на фоне войны, что народ вооружен, в стане под ружьем огромная масса крестьянских парней, мало грамотных, но хорошо владеющих ружьями. Что за столетия крепостного права и прочих безобразий накопилась ненависть. Впрочем, на первом этапе мягкость, бахотность, свойственная Большинству революций, что говоря, бахротная революция это либо имитация революции, либо революция, которая остановилась на ранней фазе своего развития. Французская революция тоже начиналась относительно мягко, а потом привела к массовому террору. Но ну во Франции уже в начальных фазах революции было крови поле больше, чем в России на аналогичном этапе. февральско матовские дни в Петербурге были довольно кровавы. Об этом сейчас мало пишут. Но все довольно быстро кончилось демократической эйфорией. Как известно, взятие власти большевиками обошлось практически бескровно, хотя взятие Кремля белыми во время октябрьских боев в Москве уже сопровождалось массовым острелом красных. Но в основном люди гибли в перестрелках, уличных боях. Террора в первом месяце русской революции не было. Переломными оказались события Финляндии. Об этом мало пишут. История финской революции как будто ушла в сторону. Теперь она не относится к ведомству истории русской революции. Поэтому она почти не изучается нашими историками. На самом деле финские события стали абсолютно переломными. В отношениях с Финляндии. большевики пытались действовать строго по учебникам Каутского. В Финляндии было рабочее правительство. Большевики тут же признали его независимость. Когда же русские войска были из Финляндии выведены, буквально через несколько дней там начинается кровавая гражданская война. Маршал Маннергейм, впоследствии президент Финляндии, вызвал немецкие войска. Была интервенция. Белые финны не смогли бы победить без помощи интервентов. После разгрома Красных начались массовые расправы с революционерами. В 1918 году Финляндия в Финляндии развернулся белый террор совершенно катастрофического для такой маленькой страны масштаба. Этот белый террор воспринимался в России не нечто, происходящее далеко за границей. Ведь еще несколько месяцев назад Финляндия была частью империи. Террор Финляндии стал сигналом для развязывания террора обеими странами в России. Для белых это было доказательство, что так можно победить. Порог крови был перейден. Одно дело, когда идет стрельба на улице, Совсем другое, когда идут массовые расправы. Это совершенно разные психологические и моральные ситуации. Для красных Финляндия стала моральным оправданием собственного террора. Белые начали первыми. Возникло ощущение, или мы их, или они нас. Это поняли и Ленин, и Троцкий, и даже Марков. Он не отрицает, что большевики заданы в угол, что у них не осталось нового выбора, кроме террора но он все равно не согласен с ними, ибо, по мнению Мартова, террор все равно не поможет. Речь не о том, чтобы сохранить свою власть, партию, кадры и так далее. Если каусский прав и Россия для эволюции не созрела, значит красные все равно проиграют, и все бессмысленно. Последствия поражения будут чудовищными уже не для партии, а для всего рабочего класса и, возможно, для всего городского населения. Здесь принципиальное отличие между Лениным, Троцким и матовым Ленин говорит, да, можно пойти на террор ради победы. матов в победу принципиально не верит. Не потому, что он трус, а потому, что так учит Каусский. И с точки зрения Мартова, трагизм большевизма состоит в том, что большевики ввязались в борьбу, которую они обречены проиграть. Его осуждение большевистского экстремизма состоит в том, что радикализм революционеров провоцируют радикализм контрреволюции. В данном случае Мартов оказывается неправ, хотя, как ни странно, его версия революции и террора является гораздо более оправдывающей большевиков, чем более поздние версии. Мартов ставит террор, я бы сказал, в библейский контекст борьбы за выживание и за именово уничтожение, причем не отменяя морального аспекта проблемы.